Оставили такое описание нового царского дворца. Вначале церковь каменная с притворами. К церкви от хором переходы досками обиты. Мосты войлоками посланы для тепла и мягкого хождения. Хоромы все деревянные плотническую работу, довольно добрую построены. Передние сени с теремом осмигранные, в которых зодиак выписан. Потом двои хоромы царского величества с лавками и печми довольно пригожими. Изба для бояр. Щиты над хоромами его царского величества круглые, на которых Европа, Африка, Асия написаны. Над входом суд Соломонов написан. Перед Синьми выставка и закон дутая написано с гербами государей и государств. Признаться, что место зело весело и хорошо видеть поля далече и видеть вся Москва, монастыри и на Москву реку под самым дворцом текущую. В том же месте, около той реки Москвы, Синокосы едва окома презреть можно, по которым едва разольется река множества птиц, которыми царское величество тешится и соколов на птиц пускает, поле к потехе весьма угодно. Вокруг Коломенского дворца были раскинуты царские фруктовые сады, занимавшие площадь свыше пятидесяти десятин. Часть этих садов сохранилась и до настоящего времени. Не менее деятельно Алексей Михайлович занимался украшением и другого любимого им подмосковного села Измайловского, где он стремился создать образцовую ферму, развести плодовые и ягодные сады и плантацию тутовых деревьев для шелковичных червей. Украшение московского Кремля мало привлекало внимание тишайшего царя, страстно любившего деревенскую жизнь и природу. В Кремле Алексей Михайлович расширял и перестраивал главным образом дворцовые помещения, делая их более удобными для своей многочисленной семьи. Наоборот, отец царя, Михаил Федорович, заботился только о кремлевских зданиях и во все время своего правления уделял на них остатки государственных доходов. Государственная деятельность Алексея Михайловича была направлена, во-первых, к окончательному устранению старых неурядиц народной жизни, еще оставшихся после смутного времени и междуцарствия, а во-вторых, преобразование управления страной сообразно новым потребностям. Во многих отношениях царствование Алексея Михайловича было подготовительным к реформам Петра Великого, так как во второй половине 17 века жизнь России уже вступила на тот путь, по которому впоследствии ее стремительно повел преемник Тишайшего Царя император Петр I. Второму царю дома Романовых досталось от отца тяжелое государственное наследство. Не было прочного мира ни внешнего, с соседними государствами, ни внутреннего среди населения страны, то и дело проявлявшего свое недовольство мятежами и восстаниями. Крестьяне бросали земли и толпами бежали в привольной степи по берегам Дона и Волги, где можно было спастись от тяжелых государственных налогов и повинностей. Размещенные на окраинах служилые люди оставляли свои места и поступали в кабалу к богатым и сильным людям. Или же, примкнув к шайкам, бродивших по стране многочисленных разбойничьих атаманов, занимались грабежами мирного населения. Наконец, торговый класс – Страдал от конкуренции иностранцев, не плативших в пошлин и от разорительности постоянно возраставших поборов и налогов на торги и промыслы.